Глава 22 На сто пятой минуте мучительных размышлений о том, с чего бы начать уборку, пришло, наконец, мудрое решение. А не попить ли мне чаю? Анекдот из интернета. В саду я пробыла не так уж и долго. Минут 40, Не дольше. Но когда вернулась в усадьбу, не узнала ее. Гости, успевшие вернуться со скачек, в панике собирали вещи. Самые удачливые сразу же после этого открывали порталы. Остальные в спешке искали и вызывали различные наемные экипажи. Все равно, на чем уехать, лишь бы уехать. И уже плевать на гордость и респектабельность. До полусмерти перепуганные слуги бегали туда-сюда в суматохе по первому и второму этажам и постоянно уворачивались отлетевших в них снарядов. Картины, статуэтки, подушки, тарелки, чашки. Все это То и дело свистело в воздухе и разбивалось возле ног или у головы очередной жертвы. Пару раз в минуту в доме раздавался ужасный звук. Как будто кто-то за лихваски свистел, положив пальцы в рот. В кухне было аномально тихо, но, возможно, только потому, что оттуда уже все сбежали. Дмян встретил меня у лестницы. Он выглядел словно главнокомандующий, собиравшийся дать отпор обнаглевшей вражеской армии. Брови насупленные. Глаза мечут молнии, ноздри трепещут, губы сжаты в тонкую линию. Разве что огнем не пышет и дым не пускает. «Где вы были?» — едва не прорычал он. «В саду. Не понимая такой странной реакции, ответила я. Садовником обсуждала его траты. Он может подтвердить». Дмян выпустил из носа несколько колечек дыма, затем раздраженно рыкнул. «Разберитесь с этим бедламом». Повернулся и размашистым шагом отправился на выход. Я только хмыкнула про себя. Наивный какой. Разобраться с собственным дедом? Я ж вроде не псих, чтобы ему под руку лезть, пока он развлекается. Поэтому вместо ожидаемых разборок я направилась к себе в комнату. Подошла. И удивленно уставилась на Стивена, пребывавшего все в том же образе графа. Этому-то что здесь надо? Интересно, Дамиан в курсе? Или Стивен занимается самодеятельностью? Впрочем, сейчас и узнаю. Ваша светлость, вам что-нибудь нужно?» Снова задала я свой учтивый вопрос. На этот раз Стивен кивнул, не отрывая от меня внимательного взгляда. Это он так пытается прочитать мои эмоции и чувства. Наивный. Пробить защиту деда даже отец не может. «Нам нужно поговорить. Вы позволите войти?» У меня язык просто-таки чесался поинтересоваться, с какой конкретной целью благородный господин желает войти в комнату к прислуге. Неужели, чтобы попытаться обесчестить ее? Если нет, то об остальном он всегда мог договориться с хозяином прислуги. Но, конечно же, я промолчала. Не было смысла так рано вдавать себя. Прошу, ваша светлость. Я гостеприимно повела рукой в сторону двери и сама нажала на ручку а затем подождала, пока Стивен перешагнет порог, и только потом зашла следом. Дверь закрылась. «Ну и?» Стивен молчал, старательно делая вид, что не осматривает комнату. Хотя глаза то и дело бегали по скутно обставленному помещению. Я тоже молчала. Меня вывели из себя их с Дамианом под интриги. А фраза отца про «приручить» просто добила. А потому я не собиралась помогать, ненаглядному братцу. Надо будет. Заговорит первым. Нет, повернется и так же молча уйдет. Вы давно служите у лорда. Наконец-то открыл рот Стивен. Несколько месяцев, ваша светлость. Со всевозможной почтительностью ответила я. И то, что происходит сегодня, случается часто, продолжил допрос Стивен. Нет, ваша светлость. Я ухмыльнулась про себя. Сам жил тут несколько дней. Мог и заметить, что нечасто, Только сегодня. И вы понятия не имеете, что это. Смотрит, как инквизитор на согрешившую ведьму. Нет, ваша светлость. Угу. Смотри, смотри. Прожигать дыру взглядом. Я и правда не знаю, что тут дед устроил. Как развлекаться – исключительно его выбор. Так что я не солгала ни единым словом. Даже магия сможет подтвердить это, если понадобится. Спасибо деду, научил меня врать и при этом говорить чистую правду. Вряд ли Стивен мне поверил, но все же медленно, словно нехотя, кивнул. Затем молча повернулся и не спеша вышел из комнаты. Дверь аккуратно закрылась. Я хмыкнула. Снова про себя. Отличный разговор получился. Очень содержательный. И зачем надо было в мою спальню заходить? Чтобы на обстановку полюбоваться? Так я не аристократка официально а значит, и живу, как прислуга. Все правильно, все уместно. Дед утихомирился. Примерно через полчаса. К этому времени усадьба напоминала место, подверженное извержению вулкана, как минимум. Разве что пепла вокруг не было. Гости все давно исчезли. Разбежались по своим домам. Кроме Стивена. Он почему-то остался. Слуги ходили, измученные и пришибленные. Мне, конечно, было их жаль. Но отомщение, дмяну все же хотелось, и я не сомневалась, что дед придумает что-то еще, чтобы моим ненаглядным родственничкам жизнь медом не казалась. Меньше всего пострадала кухня, за что я была сердечно благодарна деду. И то Арсан стонал, что наводить здесь порядок придется не одни сутки. А «Зато не надо больше готовить, на ораву бездельников», — заметил я на это. В ответ — недовольный взгляд. Прирожденный повар Арсан был готов стоять за плитой, сутками. А вот беспорядка, наверенной ему территории, не терпел. До самой ночи слуги, стена и сетуя, разбирали последствия развлечений деда. А ночью стало не до этого. Дед решил вспомнить о Стивене и Дамиане и навестить их лично.